Молекулы хлорофилла их поглощают. Электроны этих молекул получают от фотонов дополнительную порцию энергии и переходят, как говорят физики, на более высокий энергетический уровень. Состояние это для них необычное, вернее сказать неустойчивое, и электроны стремятся вернуться в более устойчивую энергетическую фазу, отдав кому-нибудь избыток полученной от света энергии. Поэтому выделенные из клетки хлорофилл тут же и спускает фотона обратно, светится, как светятся все фосфорицирующие вещества, в которых химическая энергия превращается в световую. Значит, хлорофилл в пробирке не может удержать пойманную энергию света. Она здесь быстро рассеивается, как в батарейке, если замкнуть накороткой ее электроды. Иное дело в клетке. Там в энергосистему хлорофилла включается длинная серия особых веществ, которые по замкнутой цепи реакции передают друг другу горячие, то есть возбужденные, богатые энергии электроны. Проделав этот путь, электроны постепенно остывают, избавляются от избытка энергии, полученной от фотонов, и возвращаются опять на старт, на свои места в молекуле хлорофила. И она с этого момента снова способна поглощать фотоны. А избыточная энергия, потерянная ими и аккумулированная в молекулах глюкозы, и есть та таинственная жизненная сила, о которой много спорили натурфилософы прошлых веков. Питаясь ею, жизнь существует. Четыре царства живой природы Картина преобразования растениями земного шара требует некоторых уточнений. Дело в том, что настоящие растения включились в процесс фотосинтеза довольно поздно, лишь 2 миллиарда лет назад, это меньше половины всей истории Земли. До них только наделенные хлорофилом бактерии и сине-зеленые водоросли занимались фотосинтезом, однако бактерии при этом молекулярный кислород в окружающую среду не выделяли. Только они, бактерии и сине-зеленые водоросли, тогда и существовали на Земле. Никаких иных растений и животных еще не было. Теперь бактерии и сине-зеленые водоросли и растениями не считают. В особое царство и даже надцарство определили доядерных организмов. У сине-зеленых водорослей и бактерий нет ядра, нуклеиновая кислота ДНК рассеяна по всей клетке, а у прочих живых существ ДНК собрана в отделенном от цитоплазмы клетки мембраны ядре. Здесь помещается она в хромосомах, микроскопических тельцах, несущих наследственную информацию. Биологами разработана новая система живого мира не с двумя царствами, как прежде, животные и растения, а с четырьмя. Дробянки, сине-зеленые водоросли и бактерии, животные, грибы, растения. В каждом царстве по два подцарства. У животных простейшие одноклеточные и многоклеточные, у дробянок бактерии и сине-зеленые водоросли, у грибов и растений высшие и низшие грибы и растения. К подцарству бактерий относят и такие микроорганизмы, как актиномицеты, спирохеты и Микоплазмы, рикетсии и вирусы. Последних определили сюда не без сомнений, условно, впредь до более полного их исследования. Интересно вот еще что. Грибы, неподвижные, питающиеся прахом земли создания, по новой системе оказываются более близкие родичи животных, чем растений. Вернемся на некоторое время к бактериям, чтобы рассказать о них подробнее. Ведь роль бактерий в существовании всего живого на Земле, как прежде, так и теперь, особенно велика. У бактерий дурная слава. Всем известно, что они виновники опасных болезней туберкулеза, брюшного тифа, дизентерии, холеры, проказы. Но многие ли знают, что есть и полезные бактерии? Мало даже сказать полезные, просто необходимые нам. Жизнь на Земле была бы невозможна без бактерий. Бактерии насыщают почву азотом, повышая ее плодородие, образуют и саму почву, помогают людям заквашивать огурцы, капусту и силы для скота, приготавливать сыры, простоквашу, уксус и льняные ткани. Поселяясь в кишечнике, они переваривают за нас неудобоваримую пищу.